Глава 14. 10 дней пролетели для Скира очень быстро. Он мало спал, останавливаясь только тогда, когда густая тьма вынуждала его расседлать усталую лошадь. Поднимался Скир с первыми лучами солнца, закусывал из своих скудных запасов и продолжал путь. Он часто оглядывался назад, но пока не видел ничего подозрительного. Тяжесть украденного талисмана, казалось, росла с каждым днем, но упорное, тяжелое путешествие. приближала Скира к замку Нега. С каждым ударом конский копыт. Еще один день, и он вступит на территорию, где он так же известен и уважаем, как Нех на своей. Еще один день. от городка, лежащего на самой границе владений Нега, сказал Туэн. Я чувствую его приближение. Скир изо всех сил спешит вперед, заметил Конун. Мы прошли не слишком много и почти не приблизились к нему, Элаша мягко сказала. Догнать его моя цель, но давно признаться сейчас я с нетерпением жду наступления ночи. конун ухмыльнулся. Он тоже не имел ничего против скорейшего наступления ночи. Нех чувствовал приближение талисмана огня, как озявший человек чувствует близость костра. Сейчас это был только далекий, дрожащий огонек, но он неутомимо приближался. Нех стоял у одного из высоких окон замка, наблюдая, как бушевала, металась вокруг дворца, в яростных порывах молний, в безумном урагане гроза. Сотни молний превращали ночь в ясный день, но лишь на мгновение, и раскаты грома следовали за каждой вспышкой света. Подону голосу раздеренного великана. Сплошные потоки ливня стекали с древних стен замка, и запах смерти касался ноздрей колдуна, когда очередной порыв влажного воздуха доходил до зала, где он стоял. Скоро, очень скоро зазвенит сталь, и земля задрожит от топота сапог, когда он прикажет мириадам мертвых встать под его знамя и идти на его врагов. Скоро! Шестеро мертвых и безглазых мерно шагали по дороге, стоически перенося холод в грозу. Они шли, как всегда. Их лишь немного задерживал ветер и грязь. У них не было колдовской сверхъестественной скорости, но кочерепахи они медленно, безостановочно продвигались вперед. А лошадей не слишком мешало мертвым жрецам. Они могли идти и ночью, и с лихвой возмещали скорость лошадей или мулов. Они, хотя и медленно, но упорно приближались к той, кого они так упорно искали. Для них не имело значения, куда именно она шла. Не имело значения то, сколько времени потребуется им, чтобы преодолеть это расстояние. Рано или поздно они настигнут ее, даже если для этого им придется добраться до края Земли или перешагнуть через него». Брут проворчал. «Будь он проклят, этот паршивый дождь!» Капюшон наброшенный на голову протекал, и струйки холодной воды сочились за ворот. По раздражению он столкнул с дороги одного из своих попутчиков-воров. «Легче ты!» – недовольно заорал бандит. Тайный мастер не знал настоящего имени этого человека и называл его просто «Порт», так как во время движения он всегда держался слева. Второй жулик получил прозвище «Мачта» из-за того, что он был тощим и долговязан. Однажды тайному мастеру пришлось внедриться в шайку морских бандитов. Целый год плавал он с ними тайными маршрутами по Вилоету к восточным городам Турана, в Харасан, Анатру, из полдюжины других портов. Он хорошо знал жаргон моряков и их словечки и, переодевшись моряком, использовал их, качать своего свою маскараду. Брут бросил на недовольного вора злой взгляд. «Ты, кажется, хочешь что-то сказать?» «Пожиратель крыс!» Порт вздрогнул и едва слышно ответил. «Нет, командир, я просто не ожидал этого, вот и все». Брут повернулся к нему спиной, тут же забыв об инциденте. Тайному мастеру уже не раз приходилось удерживать Брута, чтобы он не убил на месте своих попутчиков. «Вот так хорошо!» – подумал он. «Чем больше наемный убийца будет злиться, не находя выхода своему раздражению, тем хуже для конона. Мастер не сомневался, что уже скоро они нагонят и схватит варвара. Дождь его не слишком беспокоил, хотя его капюшон намок не меньше, чем капюшон Брута. Ночью, во время проливного дождя, Кону вылез из палатки по малой нужде. Прыгая по земле, чтобы обойти глубокие лужи, вода залила все ямы и выбоины возле их палатки. Он увидел, как что-то проползло по мокрой земле. «Крыса? Или, может быть, бурундук?» «Нет». Кону среагировал не сразу, и тварь успела избежать удара его сапога, исчезла в темноте. Кон поспешил вернуться в палатку. И Аллаш улыбнулся ему и, потянувшись, сонно спросила. «Все в порядке, Конан?» «Да», – ответил он. Он не стал рассказывать о многоногом существе, которое только что видел. В этом не было, на его взгляд, никакой необходимости. Но короткий взгляд в темный глаз Туэн показал, что она также видела паука. Маленький город имел множество названий. Иногда его называли Ванатта, в честь одного из местных жителей, который прославился удивительным талантом в политических делах. Это было лет 300 назад. И стал, наконец, советником самого царя. Те же, кто имел дело с Негом, именовали здешние места убежищем колдуна. Ну а сами жители городка называли его просто «городом дождей». Так как сезон дождей казался здесь вечным, хотя вся округа была сухой. Многие винили в этом постоянном дожде колдовство Нега, но лишь очень и очень немногие осмеливались говорить об этом вслух. Здесь и у мертвых были уши, и никто из местных жителей не стремился привлечь к себе внимание Нега своим неудовольствием в его адрес. Скиру было плевать на название, а на сам городок он обращал еще меньше внимания, но никогда еще он не был так рад видеть его, как в этот вечер. Здесь у него были друзья, или по крайней мере приятели, готовые помочь ему в обмен на золото или доброе расположение Нега. Скир подъехал к самому маленькому из постоял дворов городка, еле держась в седле от усталости. Его глаза слипались, он был страшно раздражен этой безумной скачкой. Сумерки уже начали сгущаться, но, по крайней мере, прекратился этот проклятый дождь, поливающий его холодными струями воды. У входа в караван-сарай Скир передал поводье лошади мальчику суде. Прими коня и присмотри за ним», – буркнул он. «Да, господин мой Скир, счастлив снова видеть вас». Не обращая внимания на мальчика, Скир протопал поливкой грязи к двери, постоял у двора. Гостиница называлась «Вареный Боров», по причинам известным только ее первому владельцу, давно уже умершему, и, как это обычно случается с подобными сооружениями, нуждалась в коренной перестройке либо в хорошем пожаре, которые могли бы улучшить ее качество и внешний вид. «Свиной корыто» было бы более подходящим названием для этого заведения, но Скир с радостью вошел внутрь дома. Вареный Боров гарантировал ему безопасность, во всем случае на эту ночь. Это было главное. Любой, кто стал бы спрашивать о Скире, встретил бы недоуменные взгляды и удивленно поднятые брови. «Скир? Здесь нет никого с таким именем?» Нет, никто не приходил сюда поздно ночью. Возможно, вам лучше спросить в Некрополисе или в курящем коте. Внутри хозяин постоял у двора, толстый мужчина, лицо его было украшено шрамами, доставшимися ему от карьеры солдата. Кивнул Скиру. Мне нужна комната, сообщил Скир. И кувшин вина, который не принесет бобенка посмозливей. Она останется со мной на ночь. Да, ты меня не видел, понял? Человек со шрамами кивнул. — Возьми комнату номер 4, сказал он. — Эмельда принесет тебе кувшин с вином. Скир машинально качнул головой. Скир знал, что Эмельда была достаточно чистоплотной, не говорила лишнего и не задавала ненужных вопросов. — Отлично. Все, что ему сейчас было нужно, так это общество хорошенькой женщины и сон, хотя последним нуждался гораздо больше, что говорило о его предельной усталости. Устала волоча ноги, Скир побрел к своей комнате. О деньгах не было и речи, так как половина пая, вареного борова, принадлежала Скиру, это давало ему некоторые привилегии. Утром он поспрашивает кое-кого, стараясь узнать, насколько это возможно, в каком достроении пребывает Нех. Но сначала ему необходимо немного отдохнуть. Когда на землю спустилась ночь и все вокруг потемнело, и Элаше и Туэн пришлось остановиться, хотя это и шло вразрез с их желанием. Перед ними лежало узкое ущелье, по дну которого несла свои быстрые воды горная река. Через пропасть был переброшен мост, сделанный из толстых веревок и деревянных брусьев. Но удерживающий мост опоры с той стороны, где стояли Конон и обе женщины, явно ослабли, по всей вероятности, из-за недавней грозы и одно из бревен выскочил из мокрой, раскисшей почвы. Толстый канат растянулся над бездной до следующей опоры, также едва удерживая уцелевшие доски. Вторая опора свалилась на высоту тридцатью метрами ниже, и канаты, привязанные к ней, свисали, как ветви ивы, раскачиваясь под порывами ветра. «Ох!» – сказал Илаши. «Теперь нам придется искать обход!» то он покачал головой. «До следующего моста не меньше ста километров» если он еще цел. кон состочил с коня и внимательно вгляделся в пустоту, склонившись над краем обрыва. Затем выпрямился во весь рост, тряхнул грязь с ладони и осмотрелся. «Что ты ищешь?» спросила Туэн. «Для починки моста необходимы запастые канаты. Если только строители дали себе труд хоть немного подумать о будущем. Держу пари, что они, к тому же, хорошо защищены от порчи. И что нам это даст?» спросил Элашид. Я не вижу здесь ни одного достаточно толстого дерева, которое могло бы выдержать тяжесть моста. Да и веревки висят слишком далеко внизу, чтобы до них дотянуться. а, -а, -а, -а" сказал Кимереец. «Я вижу ящик, спрятанный в расселении скалы. Пора мне взглянуть на его содержимое». Как и предполагал Кону, в крепком деревянном ящике, смазанном пахучим маслом, нашлось несколько связок канатов различной толщины. Кон принялся расплетать один из канатов на более тонкие, закрепляя их узлами через равные промежутки. «Кеймерей, мы учились лазать по скалам раньше, чем ходить. Я спущусь вниз и соединю канат с опорой. Наши лошади смогут поднять эту опору вверх. Мы установим ее на прежнем месте. Закрепим хорошенько, потом натянем канаты и спокойно перейдем на другую сторону». «А как насчет веревок моста?» – спросил Илаши. «Пустяковое дело. Я проползу по мосту, поймаю их руками» и закреплю снова на том месте, где им положено быть». «В темноте?» – Кемерис рассмеялся. «Лучше это сделать утром. Даже варвар не стоит рисковать, карабкать по мокрым камням в темноте, если только в этом нет крайней необходимости». «Пожалуй, нам стоит лечь в постель пораньше», – заметил илаши «чтобы ты собрался с силами утром». Кон улыбнулся ей, потом Туэн. «Да, пожалуй. Неплохая мысль». Кому проснулся и встал, чувствуя себя намного бодрее и крепче. Пока две женщины готовили завтрак, он привязал один конец толстого каната к уцелевшей опоре моста, укрепил толстое бревно обломком скалы, вбив его в почву, затем перебросил канат через край обрыва и стал спускаться вниз. Камни были уже не такими влажными, как вчера, и ему было несложно найти выступы из щели в скалах, и можно было поставить ногу. Кому потребовалось всего несколько минут, чтобы спуститься, Висевший внизу опори моста. Он прикрепил канат к опоре, а подняться наверх было делом нескольких секунд для его крепких рук. Несколько больше времени ушло у него на то, чтобы сделать самодельную упряжь для трех лошадей. Но еще до того, как солнце поднялось в зенит, он сумел поднять на место упавшую опору. Мышцы конно вздувались буграми, когда он помогал лошадям тянуть опору. Затем он крепил толстые брусья в раскишей земле, завалив их крупными осколками камней. И еще два часа ушло на то, чтобы плотно забить толстые опоры в почву и починить сломавшуюся перекладину. И наконец он выполнил последнее дело. Прополз по мосту на канате, словно обезьяна, карабкающаяся по лианам, и спустился вниз, чтобы схватить качающиеся канаты. К полудню вся работа по починке моста была закончена. Конон помогло ее умение лазать по скалам. Конечно, немалую долю работы проделали лошади. Судя по всему, решил Конан, мост стал таким же крепким и надежным, каким был и прежде. Но едва не ступили на мост, чтобы перебраться в другую сторону, как Туэн резко повернулась в седле и оглянулась назад. «Что?» – просил Конан. «Безглазые!» Он также повернулся и увидел шесть фигур, бегущих к мосту. Они передвигались до оторопи одинаково, в унисон. Конан потянулся за мечом. «Нет, Конан. Они мертвы, как и я. Твой меч бессилен против них. Я отрублю им головы. Пускай попробуют отыскать нас без них». И Лаша заметила. И «Есть способ получше». Конан повернулся и уставился на нее. Она повернула ладонь по направлению к мосту, на котором стояли лошади. Конан тут же понял, что она хотела этим сказать. «Отличная мысль». Великан Кимеритс ударил каблуками по бокам своей лошади и двинулся вперед. Очутившись на берегу, коном быстро соскочил с седла, кони женщин женщин стопотом проскакали дальше, мимо него. Кимеритс вытащил меч из ножен и засыл в ожидании. Было очень важно сделать задуманное вовремя, не раньше и не позже. Обидно, однако, было самому разрушать плоды собственного напряженного труда. Шестеро жрецов-зомби разбились на две группы, по трое в каждой. Продолжали приближаться к мосту, по-прежнему и произнося ни слова. Конун, во всяком случае, ничего не слышал. Ступник ног коснулись первых планах моста. Конон ждал. Первые двое жрецов были уже на середине моста, другие в десяти шагах сзади, а последние двое едва ступили на мост. Кон все ждал. Первые двое были уже на расстоянии трех метров от него. Конон ждал, подняв меч. Два метра. Один. «Пора!» Изо всех сил Конон смахнул мечом и резко пустил его. Отточенное лезвие ударило по одной из основных удерживающих мост веревок, начисто перерубив ее. Мост резко накренился, когда пора качнулась, накренилась влево. Трое безглазых беззвучно ухнули в пропасть. Трое их товарищей оказались более ловкими и успели ухватиться за доски моста, удержавшись на нем. Еще одним ударом Конон перерубил центральный канат. Мост окренился еще сильнее, и еще один зомби, не удержавшись, свалился вниз, в бездну. Оставшиеся двое зомби продолжали медленно идти по ненадежному шаткому мосту Конону. Меч Тимирейца взлетел в третий раз. Последний титанический удар перерубил оставшийся канат, и уцелевший кусок стропил рухнул вниз, раскачиваясь как маятник. Последние двое жрецов от удара слетели с моста и свалились в реку бурлящую далеко внизу, в ущелье. Туэн, сидевший вверхом на лошади за спиной Конона, сказала «Это не уничтожит их?» Кон повернулся и кивнул, соглашаясь с ее словами. «Думаю, что нет. Но они, несомненно, задержатся здесь на некоторое время. Даже Кемерицу понадобится день, а то и два, чтобы вскарабкаться по такому утесу. А к тому времени мы будем уже далеко отсюда». Он вскочил в седло, и через секунду... Все трое уже скакали дальше. проснулся, чувствуя себя таким бодрым и отдохнувшим, каким он не чувствовал себя уже много месяцев. Ничто так не сбадривает, как крыша над головой, тепло женщины в твоей постели и хороший глоток вина, способный прогнать страхи и тревоги, подумал Скир. Плотный завтрак еще больше поднял его и без того отличное настроение. После завтрака Скир принялся расспрашивать тех, кто мог что-нибудь знать о господине Неге ужасном. Одноглазый, один из воров, Время от времени оказывающий Скиру кое-какие услуги, поведал ему следующее. «Не-а! Ничегошеньки я не слышал необычного и странного о его светлости. Все по-прежнему, как обычно. Проститутка Алета тоже поделилась новостями. Право, не знаю, что и сказать. Похоже, он не слишком интересуется утехами плоти. Нет, не могу сказать, что слышал что-нибудь из ряда вон выходящее». Гораздо более ценную информацию дал ему звонарь, хозяин винной лавки. «Да, конечно, я был в замке, как обычно». «Что?» «Нет, нет. Не похоже, чтобы его светлость был сердит. Если только не считать того, что один из тех, кого мы называем разбуженными, каким-то образом вырвался и на волю». «Нет, он не говорил мне об этом. Но у человека ведь есть уши, не так ли?» «А если не считать этого, я не слышал ничего необычного. Так я скажу». Скир придирчиво оценил все источники новостей одновременно переваривая полученную информацию. Разумеется, он не ограничился только этими тремя осведомителями. Но после того, как он провел большую часть утра, бродя по городу и расспрашивая самых разных людей, включая некоторых весьма уважаемых граждан города, Скир пришел к выводу, что сведения, полученные им, верны. Очень и очень немногие видели Него в лицо. В основном это были те, кто поставлял в замок продукты, вещи или услуги. Но все они уверяли, что колдун находился в своем обычном расположении духа. Разумеется, Нега нельзя было в полной мере назвать обычным или нормальным человеком. Но у него все же были эмоции. И в настоящий момент не было похоже, что эмоции эти чем-либо отличались от обычных. Отлично. Скир решил, что теперь он узнал все, что было ему нужно. Теперь самое время убираться из городка, пока Нех не узнал об этих расспросах. И кроме того, он вполне ясно велел Скиру доставить талисман в замок как можно скорее. Ночь, которую он провел в городке, чтобы отдохнуть от долгого, опасного и утомительного путешествия, объяснить будет легко. День, пустую проведенный после этого, навряд ли. Настроение Скира улучшилось, он расправил свои узкие плечи, которые встретятся со своим господином.